Глава пятая. Еще одна жертва Купидона. Соединенные Штаты Америки, порывшись на дровяном складе своих консулов, выбрали мистера Джона де Графенрида Этвуда из местечка Дейлсбург, штата Алабама, в качестве заместителя вышедшего в отставку Уилларда Джедди. При всем уважении к мистеру Этвуду мы должны отметить, что он сам пламенно жаждал этого назначения. Подобно самоизгнавшемуся Джедди, он был жертвой женской лукавой улыбки, которая погнала и его к презираемым федеральным властям с просьбой дать ему казенное место, дабы он мог уехать далеко-далеко и никогда больше не видеть неверных прекрасных глаз, сгубивших его юную жизнь. Место консула в Корале оказалось, обещало достаточно отдаленное и романтическое убежище. Обещало придать идиллическим сценам Дейлсбургской жизни необходимый элемент драматизма. В тот период, когда Джонни разыгрывал роль жертвы Купидона, он обогатил скорбные анналы Испанских морей своими мастерскими манипуляциями на обувном рынке, а также совершил небывалый подвиг, Возвел самый презренный и бесполезный плевел своей родины в степень ценного объекта международной торговли. Все неприятности, как это часто случается, начались с романа, вместо того чтобы окончиться им. В Дейлсбурге жил человек по имени Элиджа Гемстеттер, державший лавку бакалейных и мануфактурных товаров. Вся семья его состояла из единственной дочери, которую звали Розина. Это имя вполне вознаграждало ее за неблагозвучную фамилию Гемстеттер. Вышеназванная молодая особа обладала неисчислимыми достоинствами, так что во всей округе сердца молодых людей волновались несказанно. И больше всех волновался Джонни, сын местного судьи Этвуда, который жил в большом и гордом доме на окраине Дейлсбурга. Казалось бы, прелестная Розина должна была чувствовать себя очень польщенной, что к ней неравнодушен сам Этвуд. Этвуды еще до войны и после войны были весьма уважаемы во всем этом штате. Казалось бы, ей надо радоваться, что она может войти хозяйкой в этот большой и важный, но пустоватый дом. А на деле было не так. На горизонте появилось облако, грозное кучевое облако в образе дюжего и веселого фермера, который позволил себе открыто выступить соперником высокородного Этвуда. Однажды вечером Джонни задал Розине вопрос, который считается очень серьезным среди юных особей человеческого рода. Все атрибуты были налицо — луна, Леандры, магнолии, песня дрозда-пересмешника. Встала ли между ними роковая тень Пинкни Доусона, удачливого фермера, нам неизвестно, но ответ Розины был не тот, какого от нее ожидали. Мистер Джон де Графенрид Эдвуд отвесил такой низкий поклон, что его шляпа коснулась травы и удалился прочь, высоко подняв голову, но чувствуя, что его гербу и сердцу нанесена неизлечимая рана. Какая-то Гемстеттер позволил себе отказать ему, Этвуду, проклятие! В том году в Соединенных Штатах среди прочих несчастий был президент-демократ. Судья Этвуд издавна считался боевым конем этой партии. Джон Джонни уговорил старика двинуть кое-какие колеса, дабы приискать для него место за границей. Ему хотелось уехать далеко-далеко. Может быть, когда-нибудь Розина поймет, как верно, преданно любил он ее и уронит слезу в те сливки, которые она будет снимать на завтрак Пинкни Доусону. Колеса политики скрипнули, повернулись, и Джонни был назначен в Коралео консулом. Перед тем, как тронуться в путь, он зашел к Гемстетерам проститься. У Розины в тот день почему-то покраснели глаза, и если бы в комнате никого больше не было, может быть, Соединенным Штатам пришлось бы подыскивать другого консула. Но в комнате был, конечно, Пинк Доусон, безумолку говоривший о своем фруктовом саде в 400 акров, о поле люцерны в три квадратных мили, о пастбище в 200 акров. И Джонни на прощание пришлось ограничиться холодным рукопожатием, как будто он уезжал на два дня в Монтгомери. Эти Этвуды, когда хотели, умели держать себя с королевским достоинством. — Если вам случится, милый Джонни, наткнуться там на выгодные дельце, куда стоило бы вложить капитал, дайте мне, пожалуйста, знать, — сказал Пинк Тоусон. — У меня найдется несколько лишних тысяч, чтобы пустить в оборот. Отлично, Пинг, — Отлично, Пинк, мягко и любезно сказал Джонни. Если что-нибудь такое подвернется, я с удовольствием дам вам знать. И вот Джонни уехал в Мобил, откуда и отбыл ванчурию на фруктовом пароходе. По приезде в Кораллио он был весьма поражен непривычными видами природы. Ему было всего 22 года от роду. Юноши не носят свое горе, как платье, это удел пожилых а у молодых оно перемежается с более острыми ощущениями. На первых же порах Джонни Этвуд близко сошелся с Кью. Кью повел нового консула по городу и познакомил с горстью американцев, французов и немцев, составлявших иностранный контингент Королева. Кроме того, ему, конечно, надлежало быть официально представленным местным властям и через переводчика передать свои верительные грамоты. В молодом южанине было что-то, подкупавшее умудренного жизнью Кью. Новый консул держал себя просто, почти ребячливо, но в нем чувствовалась холодная независимость, свойственная более зрелым и опытным людям. Ни мундиры, ни титулы, ни чиновничьего лакита, ни иностранные языки, ни горы, ни море, ничто не отягощало его сознание. Он был наследником всех эпох. Он был Этвудом из Дейсбурга и всякий мог прочесть любую мысль, зародившуюся у него в голове. Джедди явился в консульство, чтобы ввести своего заместителя в обязанности новой службы. Вместе с Кью он попытался заинтересовать нового консула описанием того, какой работы ждет от него правительство. Ну и прекрасно, сказал Джонни из гамака, который он избрал в качестве служебного седалища. Если потребуется что-нибудь сделать, вы этим и займетесь. Не воображаете же вы, что член Демократической партии будет работать, пока он занимает официальный пост. Вы бы просмотрели вот эти заголовки, предложил Джонни. Здесь перечислены все предметы экспорта, в которых вам придется отчитываться. Фрукты разбиты по сортам. Потом идут ценные породы дерева, кофе, каучук. — Этот последний пункт звучит приятно, — перебил его мистер Эдвуд. — Звучит, как будто его можно растянуть. — Я хочу купить новый флаг, мартышку, гитару и бочку ананасов. Как вы думаете, хватит на все этого вашего каучука? — Это всего только статистика, — сказал Джедди, улыбаясь а вам нужен отчет о расходах. Тот обычно обладает некоторой эластичностью. Пункт «Канцелярские принадлежности» в большинстве случаев не удостаивается особого внимания государственного департамента. «Мы попусту теряем время», — сказал Кью. «Этот человек рожден для дипломатической службы. Он сумел проникнуть в самую суть этого искусства одним взглядом своего орлиного ока». В каждом его слове сквозит истинный административный гений. «Я не для того занял эту должность, чтобы работать», — лениво объяснил Джонни. «Я хотел уехать в какое-нибудь место, где не говорят о фермах. Ведь здесь их, кажется, нет». «Таких, каким вы привыкли, нет», — отвечал экс-консул. Искусство земледелия здесь не существует». «Во всей Анчурии никогда не видели ни плуга, ни жнейки. Вот эта страна как раз по мне!» — пролепетал консул и мгновенно уснул. Веселый фотограф продолжал дружить с Джонни, несмотря на откровенные обвинения в том, что это якобы вызвано желанием абонировать постоянное кресло в излюбленном убежище на задней веранде консульства. Но, будь то из эгоистических или, напротив, из дружеских Кью Хьоу добился этого завидного преимущества. Почти каждый вечер друзья располагались на веранде, подставив лицо морскому ветру, задрав пятки на перила и придвинув поближе сигары и коньяк. Однажды они сидели там, изредка перекидываясь словами, так как беседа их замерла под умиротворяющим влиянием изумительной ночи. Светила огромная полная луна, и море было перламутровое. Замолкли почти все звуки, воздух едва шевелился. Город лежал усталый, ожидая, чтобы ночь освежила его. На рейде стоял фруктовщик «Андадор» пароходной компании Визуи. Он был уже доверху нагружен и должен был отойти в шесть часов утра. Берег опустел. Луна светила так ярко, что с веранды можно было разглядеть камешки на берегу, поблескивающие там, где на них набегали волны и оставляли их мокрыми. Потом появился крошечный парусник. Он медленно шел, не отдаляясь от берега, белокрылый, как большая морская птица. Он шел почти против ветра, отклоняясь то вправо, то влево длинными плавными поворотами, напоминавшими изящные движения конькобежца. Вот он, волей матросов, опять приблизился к берегу, на этот раз почти что напротив консульства, и тут с него долетели какие-то чистые и непонятные звуки, словно эльфы трубили в рог. Да, это мог бы быть. Волшебный рожок, нежный, серебристый и неожиданный, вдохновенно играющий знакомую песню «Родина, милая Родина». Сцена была словно нарочно создана для страны лотоса. Ощущение моря и тропиков, тайна, связанная со всяким неведомым парусом, и прелесть далекой музыки, над залитой луною водой, все очаровало и бою. Джонни Этвуд поддался очарованию и вспомнил Дейлсбург. Но Кью, как только у него в голове созрела теория относительно этого непоседливого сола, вскочил с места, подбежал к перилам, и его оглушительный оклик прорезал безмолвие, как пушечный выстрел. Меллинджер! эхой!" Парусник как раз повернул прочь от берега но с него отчетливо донеслось в ответ «Прощай, Билли, еду домой, прощай!» Парусник шел к Кандадору. Очевидно, какой-то пассажир, получивший разрешение на отъезд в каком-то пункте дальше по побережью, спешил захватить фруктовое судно, пока оно не ушло в обратный рейс. Словно какие-то горлица Лодочка зигзагами продолжала свой путь, пока, наконец, ее белый парус не растворился на фоне белой громады парохода. — Это Г.П. Мелленджер, — объяснил Кью, снова опускаясь в кресло. — Он возвращается в Нью-Йорк. Он был личным секретарем покойного беглеца президента этой бокалейно-фруктовой лавочки, которую здесь называют страной. Теперь его работа закончена, и, наверное, он себя не помнит от радости. Почему он исчезает под музыку, как Зозо, королева фи? – спросил Джонни. Просто в знак того, что ему наплевать, звуки, которые вы слышали, исходят из граммофона, – сказал Кио. Это я ему продал. Меллинджер вел здесь игру единственную в своем роде. Эта музыкальная вертушка однажды выручила его и с тех пор он с ней не расстается. — Расскажите, — попросил Джонни, проявляя признаки интереса. — Я не распространитель повествований, — сказал Кью. — Я пользуюсь языком, чтобы говорить. Но когда я пробую произнести речь, слова выскакивают из меня, как им вздумается, а когда ударяются об атмосферу, иногда получается смысл, а иногда и нет. — Расскажите мне, какую он вел игру. Упорствовал Джон. Вы не имеете права мне отказывать. Я вам рассказал все решительно обо всех жителях Дейлсбурга без исключения. Ладно, расскажу, сказал Кьоу. Я только что говорил вам, что инстинкт повествования во мне атрофирован. Не верьте. Это искусство, которое я приобрел наряду со многими другими талантами и науками.